Будущие товарищи и сегодняшние враги. — Только не трогай его, не трогай, не надо больше драк, хватит уже, только не трогай! Лина скакала следом за мной на ходу, повторяя одно и то же, как заведенное, честное слово, будто у нее других слов и предложений в запасе не имеется. Причем Романовская реально не шла, а скакала, пытаясь не отставать. Она, похоже, опасалась, стоит ей отвернуться, не уследить, и я сбегу. Разыщу ее Макса, а затем откручу ему голову. Поэтому Ангелина, не успевая за моим широким шагом, семенела рядом, но старалась делать это быстро. Получалось у нее не очень успешно. Я из машины выпрыгнул чуть ли не на ходу, как только девчонка начала парковаться. И сразу, не дожидаясь, пока она заглушит мотор, отправился на поиски Бутурлина. Сильно хотелось получить некоторые объяснения. Даже, наверное, не так. Объяснения мне его даром не нужны, и хотелось просто взять этот чертов список и заставить Бутурлина его сожрать. Шутник хренов. Шел быстро, широким шагом. Романовская в своей школьной форме и в туфельках на небольшом каблучке с трудом успевала. Поэтому я шел, а она практически бежала, пытаясь ухватить меня за рукав блейзера. Я сразу же отбрасывал ее руку и продолжал целенаправленно топать вперед. На прочитание девчонки внимания не обращал вообще. На улице, возле школы, в коридоре, в кабинете нигде наследника не было. При том, что до урока оставалось каких-то пятнадцать минут. Будто специально исчез, гад. Прячется он, что ли? Теперь, по крайней мере, понятно, зачем Бутурлин так настойчиво хотел чтобы я прочел список сразу. Жаждал, похоже, увидеть мою реакцию. Но ничего, я покажу ее сейчас. С огромным удовольствием покажу. «Антон, прошу тебя, за прошлый случай, ведь уже собирали учительский совет. Если ты опять исполнишь что-то подобное, тебя уже никто не оправдает. В тот раз прокатило только потому, что ты вроде вступился за преподавателя. Если тебя исключат, через несколько дней после поступления отец меня убьет, что я не уследила. И вообще, ты опять его покалечишь, Макса покалечишь!» Лина откровенно нервничала и психовала. Причем не совсем понятно, что пугало ее сильнее. Гнев ликвидатора или что Бутурлин снова отхватит. сышься с тебя. Я резко остановился, повернулся к девчонке лицом. Она замерла рядом, заглядывая мне в глаза. Значит, то, что твой папаша собирается сделать из Бутурлина послушную марионетку, этакое растение, без собственного мнения, тебя не волнует. А то, что могу разбить ему морду, оказывается крайне нежелательный факт. — Люблю тебя, но странную любовью. Так у тебя к нему. — Это не твое дело, — Ангелина моментально завелась. — Что за глупость? Никто никого не любит. Зачем ты опять говоришь эту чушь? Придумал ерунду. — Ну, вообще-то... Я аккуратно двумя пальцами смахнул с плеча девчонки несуществующие пылинки. Затем поправил брошь, приколотую к отвороту ее пиджака, и только после этого посмотрел ей прямо в глаза. Пауза вышла отличная, выдержанная. «Он тобой тоже увлечен, Бутурлин. Это так, на всякий случай, чтоб в момент, когда ты особо сильно будешь его не любить, непременно вспомнила мои слова». Выплеснув таким образом хотя бы часть раздражений, злости на Лину, я снова двинулся по школьному коридору. «Как назло, ни Лопухиной не видно, ни Влада». Это тоже обо всем в курсе. Мог бы подсказать, где носит старосту класса. «Козел!» — крикнула мне в спину Романовская и, судя по звуку, топнула ногой. Но потом все равно опять побежала следом. «Стоять!» — я ухватил за урод пацана, проходящего мимо. «Он точно не из моего класса и даже не из моей параллели, но вроде бы видел его вчера среди активно делающих пари школьников. «Э, «Чего ты? Эй, чего хватаешь?» — начал было брыкаться пацан, однако потом рассмотрел, кто его так беспардонно тормознул и застыл с открытым ртом. Смотрел он на меня с нескрываемым восхищением, даже с восторгом. М «Да, после заданий Макса реакция на мое появление будет совсем другая». М -м -м, «Вот Урлина случайно не видел?» Я выпустил блейзер парня, за которого хапнул в первую минуту, чтоб удержать на месте. «Ну что ты пристаешь ко всем подряд? Отстань от человека!» — в этот момент подбежала Лина. Она попыталась причем оттеснить пацана и пролезть между нами. Это, честно говоря, вызывало серьезные подозрения, что девчонка знает, где надо искать ее ненаглядного Макса, но сильно не хочет, чтобы я знал. «А уж тем более, чтоб нашел!» — Так на улице, ваш Бутурлин, они с пацанами за школой курят, как всегда перед уроками, — сообщил бедолага, а потом обиженно добавил. — Сколько раз их ловили, хоть бы что, а я только разочек стрял отцу сразу написали. Не успел он договорить до конца, как от Романовска ему прилетел очень выразительный взгляд. Странно, что пацан этот на месте не упал и не задергался в корчах. Девчонка явно именно такого ему сейчас и желала. «Что ты вот лезешь со своими разговорами?» — набросилась она на парня. «Прям очень надо было стучать! Кто, где...» «Хорошо, свободен!» — махнул я рукой и даже слегка подтолкнул случайного информатора в спину. Пока его не прибила Лина, которая, судя по всему, последние десять минут, пока я, как идиот, искал бутыллина, разыгрывала себя невинность, а из меня дурака. Потом развернулся и двинул обратно к выходу из здания. «Да блин!» — Романовская снова догнала меня и схватила за рукав уже крепко, настойчиво. «Ну перестань! Что уж теперь? Была договоренность. Пять пунктов без нарушения закона. Ты сам так сказал!» «Слушай!» Я резко дернул руку, чтоб эта двуличная особа от меня уже отцепилась. «Он не пять пунктов расписал. Он расписал пять способов сделать из меня посмешище». «Унизить!» «И вообще иди в жопу, хорошо?» «И по возможности там в жопе. Определись, хорошо ты относишься к бутурлину или плохо. Я папаше доносить про твои сердечные дела не буду, не сцы. Но на двух стульях, госпожа Романовская, вряд ли получится усидеть, тем более, когда они оба сломаться могут». Обошел девчонку, которая пыталась загородить мне дорогу, И, ускорившись, рванул к двери. «Не могу в жопу, Антоша! Там занято!» — крикнула Лина вне вслед. «Там уже ты!» Я не стал оборачиваться и что-то и отвечать. Пусть бесится сколько угодно. У меня сейчас лишь одно желание — разыскать долбаного наследничка. Выскочил на улицу, сбежал по ступеням вниз. За школой, значит. Пацан не соврал. На самом деле, со стороны спортивной площадки за углом стояла небольшая компания старшеклассников. Очень небольшая. «М -м, вот где мои самые дорогие друзья!» Я подошел ближе, остановился напротив троицы наследников. Конечно же, вместе с Бутурлиным тусовались Шереметьев и Головин. «Ничего себе!» Макс, выпустив ароматное облачко дыма, вытащил изо рта имитатор сигареты. Дорогая штучка. Впрочем, зачем обращать внимание на очевидные вещи? У этого мудака все дорогое. Сам Лермонтов пожаловал. Слушай, вечеринка была вполне ничего. Только в следующий раз имей в виду, исчезать тому, кто является вроде хозяином торжества, дурной тон. Впрочем, ты ведь из маленького города, насколько помню. Откуда тебе знать правила хорошего тона? Сделаем скидку, так и быть. — Серьезно? — я с умным видом кивнул. Знаешь, обязательно принял бы к сведению. Вот только видишь ли, тут такое дело. Мне насрать. На твое мнение насрать. На то, что вы, дебилы, считаете какую-то херню дурным тоном насрать. А в первую очередь насрать на тебя. Головин, который как раз в этот момент затянулся имитатором, закашлялся, давясь дымом. Глаза у него реально полезли на лоб. Не могу точно сказать, от чего именно. От моих слов или от того, что он никак не мог вдохнуть воздуха. Подозреваю, здесь не принято не только бить наследникам рожи, но и говорить с ними подобным тоном. Шереметев, в отличие от товарища, хмыкнул насмешливо и посмотрел на меня с каким-то странным выражением, отдаленно напоминающим уважение, пусть маленькое, еле заметное, но все-таки оно было. Кстати, я и в прошлый раз заметил, этот ушастый пацан слишком молчалив. Он достаточно скрытный, держит многое в себе, однако при этом чувствую в нем стержень, может, не прям уж стальной, но, тем не менее, достаточно крепкий. — Ты охренел? Ты с кем вообще разговариваешь? Совсем попутал? Бутурлин, сжав кулаки, шагнул ко мне. Правда, не сказать, будто очень уверенно шагнул. Больше, наверное, на автомате. Природные инстинкты, видимо, сыграли. В любом случае прогресс. То есть до наследника наконец дошло, что его фамилия совершенно не влияет ни на мое поведение, ни на мое отношение. Нормальные парни решают свои разногласия, не выкрикивая на имена и не размахивая папочкиным же кошельком, а совсем другими способами. — Это что? — я вытащил из кармана смятый листок и сумол под нос Максу. — Откуда я знаю? Может, ты предпочитаешь таскать с собой всякий ненужный хлам? Он прищурился демонстративно, типа сразу не признал бумажку. «А, -а, а Так это же список! Наследник расплылся довольно улыбкой. Он прямо кайфовал от того, что теперь пришла моя очередь беситься. Был доволен собой до да Какого черта здесь написан этот бред? Я снова тряхнул листком перед лицом патрулина. Почему бред? Задание, которое тебе нужно выполнить, ничего не вред. Макса буквально распирал от счастья. Дебил, блин. «М -м, ну да. А вот интересно, я развернул лист и начал читать слух. «Кукарекать петухом посреди дворцового зала в течение получаса во время приема. Проплыть голышом по реке на перегонки с яхты «Мечта». В случае проигрыша в таком же виде пробежать по центральной улице. Убить руками и принести тушу сикача. Принять участие в императорских гонках, используя велосипед. Снять чулок с ноги ее императорского высочества. Так, все пять. Ничего не упустил. Скажи, а с хрена ли из всего списка только одно задание с натяжкой можно назвать героическим? — Ты про петуха? — с невинным выражением лица спросил Бутурлин, Чем взбесил меня еще сильнее? — Я про сикача. Какой нахрен прием? Какая нахрен яхта? Какой велосипед? Я похож на клоуна? Разговор шел о заданиях для героя. Ты же с этого закусился. Тебе ж поперек горла было, что меня... Героем назвали, после того, как я тебя на место поставил. Бутурлин закатил глаза, сделав при этом свою рожу еще более мерзкой, чем обычно. Поднял руку и начал демонстративно загибать пальцы. «Так, первое. Прием. Торжественное мероприятие в честь дочери императора. Он как раз на этих выходных состоится. Уверен, дядя достанет приглашение для тебя». «Если не достанет мои книги, я позабочусь». «Второе. Яхта-мечта принадлежит моему отцу. Самая быстрая в Новом Питере». «Велосипед. Ну, хрен его знает. Тут у тебя полная свобода выбора. Уверен, не промахнешься. А насчет героя, слушай, может, я именно так и вижу настоящего героического парня. Каждому свое. Каждому свое». «Теперь я шагнул в Бутурлину имея огромное желание запихать ему этот список в хлебало. Он, что показательно, наоборот, попятился. Видимо, первый порыв броситься на меня с кулаками очень быстро сошел у наследника на нет. Я решил, наверное, не повторять прошлых ошибок. «Ты придумал задания, в которых я буду выглядеть идиотом. Мы о таком не договаривались». «Слушай, Антон, ты подписался, сам». Подал мне руку, скрепил спор. Хотя я ведь честно предлагал тебе прочесть список вчера. Сразу, так сказать, на месте. Какие теперь ко мне могут быть вопросы? Закон мы не нарушаем? Не нарушаем. Пунктов пять? Пять. Все. Откуда претензии? Правда, — Бутурлин потер рукой подбородок, изображая глубокий мыслительный процесс, ты можешь отказаться и признать поражение, а потом свалить из нашей школы. «Харен вам в нос!» Я ткнул указательным пальцем наследнику в грудь. Вернее, не совсем прямо ткнул. Расстояние между нами было приличное. Скажем так, ткнул в направлении его груди. Потом посмотрел на Шереметьево с головиной и добавил. «Харен вам всем!» «Петух?» «Не вопрос. Ты думаешь, я засу?» Ради того, чтобы твоя рожа перестала быть такой отвратительно довольной, переживу этот позор, ничего страшного. Но потом ты засунешь язык в жопу и больше никогда ни слова не скажешь против меня. Ясно? Более того, признаешь, что я крут, а ты идиот, у которого даже не хватило ума придумать что-то реально мощное, покричать петухом. Детский сад, блин! Я смял листок, а потом швырнул его прямо в бутурлина. В рожу его смозливо швырнул. Он попытался уклониться, но не успел. Пусть я и не в лицо попала куда-то в ухо, все равно приятно. Кротанулся на месте, собираясь уйти. Но неожиданно лоб в лоб столкнулся с Романовской. Она выскочила из-за угла и сразу врезалась с меня. — Так, что тут? А, что? Девчонка пронеслась мимо, остановилась между мной и бутурлиным. Повернулась боком, расставив руки в стороны. Одной рукой типа удерживал наследника на месте. А вторая служила ограничительно для меня, как рефери во время боя. Никаких драк, никаких драк, поняли? Она за каким-то лядом не говорила, а практически кричала. Хотя слышали ее все очень даже хорошо. Подозреваю даже в школьных кабинетах. Ту, блядь. Цирк, честное слово. «Наследники, чтоб вас! Цвет нации!» Я раздраженно плюнул на землю. «Теперь еще одна идиотка явилась! Каких чертовой матери драки! Кому там драться? Вот у твоего мальчика еще ни хрена не выросло для драк!» Опять сплюнул на землю, просто уже не зная, как и на ком выместить злость, а потом все же двинулся к углу здания собираясь побыстрее смыться от этих долбанных наследников. Пока реально меня не сорвало. Почему, он сказал, не выросло? Что должно вырасти для драки? Задумчиво поинтересовался мне вслед шеметер. Почему он сказал, что я твой мальчик? Не менее задумчиво спросил Бутурлин, видимо, Урины. Да, да, да идите вы к черту! Рявкнула девчонка и побежала следом за мной. Я слышал, как цоккают позади каблуки ее туфель. — Чего ты разошелся? Ну, считай, это шутка. Все понимают, что история со списком стала приколом. Ну, посмеемся и все. Тем более ты ведь сам говорил, ваша вражда с бутурлиным перерастет в дружбу. Вот и повод. Вместе посмеетесь потом. Лина догнала меня и попыталась подстроиться под мой шаг. — Да что ты! покатился на девчонку, топа еще рядом. Какой отличный совет. Просто плакать хочется от счастья. А, нет, смеяться. Мы ведь шутим. Злость немного прошла. Я уже не бесился так сильно, как с самого начала. Меня, собственно говоря, больше всего разозлил тот факт, что подобными заданиями Бутурлин наглядно показал, кем именно меня считает. Никем. Провинциальным лохом, который не заслуживает серьезного внимания. Клоуном, над которым можно только поржать. Изначально он поставил меня в позицию кретина. Придумал пять унижений, через которые придется пройти. Но, наверное, только не считая сикача, тут без вопросов. Убить подобную зверюгу совсем непросто. «Антон!» Лина осторожно тронул меня за локоть. «Хватит злиться! Это вообще никак не изменит ситуацию!» «Да все!» — похренул. «Надо было вчера сразу глянуть список, сам затупил!» «Предполагал, он в другую сторону пойдет. придумать что-то очень сложное, нереальное!» Я отмахнулся от Романовской. Тем более, когда успокоился, вспомнил про Настю. Мне еще надо придумать, как соскочить от Ангелины, добраться до гостиницы, поговорить с подругой так, чтобы нас никто не увидел, и вернуться обратно. Это не считая того, что я пока не знаю, о чем говорить с Настей, как отправить ее подальше от столицы. Антон! Романовская снова дернула мой рукав. Скажи, а Батурлин правда мною влечен? Я молча закатил глаза, намекая, как мне, дорога Лина, с ее крайне неуместным желанием разобраться в своей личной жизни именно сейчас, а затем, ускорившись, пошел к ступеням школы.